Глава девятая Прежде чем вернуться в дом, Барбара Хейверс остановилась на широкой парковочной площадке. Всю ночь опять шел снег, но снегопад был не очень обильный, его не хватило, чтобы завалить дороги, но вполне хватило, чтобы сделать прогул по поместью весьма неприятной из-за сырости и холода. Несмотря на ужасную бессонную ночь, она поднялась вскоре после рассвета, и все-таки отправилась побродить по снегу, надеясь избавиться от разъедавшего ее смятения, в которое ее повергли, столкнувшись две взаимоисключающие верности. Барбара понимала, что прежде всего она сотрудник Нью-Скотленд-Ярда. Если сейчас она не отступит от предписанных правил, как судебных, так и уставных, то очень может быть, что при первой же вакансии она получит должность инспектора. В конце концов, она всего лишь в прошлом месяце сдавала экзамен. Она могла поклясться чем угодно, что на этот раз сдала его, а за последние четыре курса в учебном центре она получила наивысшие баллы. Поэтому самое время надеяться на продвижение, но ну, если сложатся соответствующие обстоятельства, и надо очень грамотно разыграть теперешнюю партию. Но существовал Томас Линли, это все усложняло. Последние пятнадцать месяцев она почти все время работала с Линли, поэтому в полной мере успела оценить те качества, которые помогли ему стать великолепным профессионалом. Этому человеку всего за пять лет удалось преодолеть путь от констебля до инспектора-детектива. Он обладал острым умом и интуицией, чутким сердцем и чувством юмора. Его любили коллеги очень ценил сам суперинтендант Эдберли. Барбара понимала, насколько ей повезло быть напарницей Линдли, и он, безусловно, заслуживал ее абсолютной верности. Он мирился с ее настроениями, стоически выслушивал ее несвязные речи, даже когда она позволяла себе злобно отковать его самого. И все равно с ним можно мыслить свободно, открыто высказывать свое мнение, не соглашаться. Он не был похож ни на одного из знакомых ей полицейских, и она многим ему была обязана... И не только тем, что пятнадцать месяцев назад она снова попала из патрульной службы в отдел уголовного розыска. Поэтому сейчас ей надо было решить, что важнее — преданность Линли или продвижение по служебной лестнице. Заковыка была в том, что этим утром во время своей малоприятной прогулки по лесу она случайно наткнулась на одну вещь, которая была напрямую связана со всей этой головоломной историей. И ей надо было прийти к какому-то выводу. Вывод, впрочем, дело десятое. Главное — понять, что все это значит. Чистый морозный воздух обжигал. Барбара почувствовал, как пощипывает в носу и горле, как слезятся глаза, и тем не менее она смело сделала шесть глубоких вдохов и, прищурившись от бриллиантового блеска, залитого солнцем снега, побрела по замороженной площадке, потоптавшись на каменных ступенях, и вошла в большой холл Уэстербри. Было почти восемь утра. В доме слышалось движение, шаги в верхнем коридоре и позвякивание ключей в замках наверху. Запах бекона и густой аромат кофе придавали этому утру уютную обыденность, словно события прошедших тридцати двух часов были всего лишь частью затянувшегося ночного кошмара а из гостиной доносилось бормотание чьих-то приятных голосов. Войдя туда, Барбара обнаружила Хелен и Сен-Джеймса, которые сидели в мягком кругу солнечного света и пили кофе. Они были одни. Вот Сен-Джеймс покачал головой и, протянув руку на мгновение, положил ладонь на плечо леди Хелен. Это был жест бесконечной нежности. Понимание молчаливых уз дружбы, который делала каждого из них настолько сильнее и выносливее. Увидев их, Барбара с изумлением почувствовала, что сомнению мигмулитучиесь. Действительно, какой может быть выбор между Линли и ее карьерой? Без него у нее и не будет настоящей карьеры. Она пересекла комнату и подошла к ним. Судя по их виду, оба они тоже провели беспокойную ночь. Морщины на лице Сен-Джеймса обозначились сильнее обычного, а тонкая кожа леди Хелен выглядела нежной, как лепестки гордыни, которые вянут при малейшем прикосновении. Когда Сен-Джеймс автоматически начал подниматься, чтобы поздороваться, Барбара взмахом руки отмела светские условности. — Не могли бы вы выйти со мной на улицу? — спросила она их. — Я кое-что нашла в лесу, и вам, по-моему, стоит на это взглянуть. На лице Сен-Джеймса отразилась тревога. Он боялся идти по сугробам, и Барбара поспешно добавила, «Часть пути надо идти по кирпичной дорожке». И в самом лесу Эккардс протоптала хорошую тропинку. Это всего лишь шестьдесят ярдов вглубь леса. «Что это?» — спросил леди Хелен. «Могила», — ответила Барбара. Лес доходил до южной части дорожки, опоясывающей большой дом. Он был совсем нетипичным для болотистых почв в Шотландии. Здесь вперемешку с соснами росли дубы, буки, ореховые деревья и платаны. Узкая тропка вела между ними, отмеченная маленькими кружочками желтой краски на стволах деревьев. В лесу стояла та неземная тишина, которая не сходит на мир вместе с плотной пеленой снега, укутавшей каждую веточку и каждый клочок земли. Не было ни дуновения ни ветерка, и лишь на мгновенье от покой был нарушен грубым рём автомобильного мотора, да и тихонько плескалась вода в озере, ярдок в двадцати ниже по склону слева. Поход оказался нелёгким, хотя сержант Хеверс и в самом деле протоптало нечто вроде тропки. Но снег был глубоким, а земля неровной. Не лучшее место для человека, которому трудно было передвигаться даже по ровной сухой поверхности. На эту прогулку вместо четырех минут им понадобилось пятнадцать. И, несмотря на заботливо поддерживающую руку Леди Хелен, лоб Сен-Джеймс покрылся потом. Он совершенно уже изнемогал, когда Хеверс наконец свернула с главной дорожки на маленькое ответвление, которое мягко поднималось через рощицу к небольшому холмику. Летом из-за густой листвы с основной дорожки, вероятно, Не были бы видны ни холмик, ни тропка. Но зимой гортензии, которые в другое время были бы усыпаны гроздями розовых и голубых цветов, и раскидистый зеленый орешник стояли голые, являя всем взглядом печальный приют на вершине холмика. Это была площадка в двадцать пять квадратных футов, обнесенная железной оградой. Под белым снегом не было видно, что ограда уже давно заржавела. Первая заговорила леди Хелен. Почему это могила здесь? Тут поблизости есть церковь. Хейверс указала в направлении главной дорожки, уходившей на юг. Там стоит запертая часовня, а немного дальше фамильный склеп и старый причал на берегу озера, как раз под ним. Похоже, что они отправляют своих покойников в лодках, как викинги. рассеянно спросил сент Джеймс: "Что у нас здесь, Барбара?" Он открыл калитку, виднувшую не смазанными петлями. На снегу уж была одна цепочка следов. Это я смотрела, объяснила Барбара. Я уж сходила к семейной часовне. Она обратно обратном пути вдруг увидела это и поднялась посмотреть. интересно, что скажете вы? Хеверс стала ждать у калитки, а сын Джеймс и леди Хелен пробрались по снегу к единственному надгробию, которое поднималось из него как одинокое серое предзнаменование, поцарапанное тяжело придавившей его голые ветки вяза. Камень был не таким уж старым, не из тех, какие давным-давно в беспорядке свалены практически на всех кладбищах, однако он был явно заброшенным, потому что черные остатки лишайника разъели скудную избу, и Джеймс предположил, что летом вся могила густо зарастает сорняками. Тем не менее надпись на камне еще можно было разобрать, она лишь частично пострадала от смены времен года и небрежения. Джеффри Ринтл. Виконт Корли, 1914-1963 годы. Они в молчании рассматривали одинокую могилу. В какой-то момент ком снега сорвался с ветки и рассыпался, ударив о камень. — Это старший брат лорда Стинхерста? — спросила леди Хелен. — Похоже на то, — ответила Хаверс. — Любопытно, вы не находите. Почему? Взгляд Сент-Джеймса скользнул по площадке в поисках других могил. Их не было. Потому что фамильный дом находится в Сомерсете. Не так ли? отвела Хейверс. Верно. Сент-Джеймс знал, что Хейверс наблюдает за ним, пытаясь понять, как много поведал ему Линли из приватной беседы с лордом Стинхерстом. Он постарался, чтобы его голос звучал совершенно бесстрастно. Тогда почему «Джеффри похоронен здесь, почему не в Соммерсете?» «По-моему, он здесь умер». «Вам прекрасно известно, Саймон, что в благородных семействах принято хранить своих родичей на фамильных кладбищах. Так почему же этого не отвезли домой?» Поинтересовалась она, прежде чем он успел ответить, добавил: «Если вы хотите сказать, что тело было невозможно переправить домой, тогда почему его не похоронили на семейном кладбище Джерардов? всего в нескольких сотнях ярдов дальше по дорожке? Сент Джеймс произнес, тщательно подбирая слова. Возможно, это было его любимое место, Барбара. Здесь спокойно, летом, без сомнения, очень даже красиво, а прямо под ним озеро. Не думаю, что это имеет такое уж значение. Даже если учесть, что этот человек, Джеффри Ринтл, был старшим братом лорда Стинхерста и прежде всего законным лордом Стинхерстом. Сент Джеймс насмешливо поднял брови. — Уж не хотите ли вы сказать, что лорд Стинхерст убил своего брата, чтобы получить титул? Но в таком случае гораздо разумнее было бы, если он хотел скрыть убийство, отвезти брата домой и похоронить его с подавающей помпой и приличиями в Сомерсете, не так ли? Леди Хелен молча слушала их разговор, но при упоминании похорон заговорила. — Здесь что-то не так, Саймон. Муж Франчески и Джерард, Филипп Джерард, Тоже похоронен не на семейном кладбище. Он лежит на островке, на озере, недалеко от берега. Я увидел этот остров из окна сразу после приезда, и когда спросила о нем Мэри Агнес, на нем выясница, занятная усыпальница, похожая на руину, та все мне о ней рассказала. По ее словам, муж Франчески Филипп настоял, чтобы его там похоронили. Настоял Саймон, это было в условиях возвещания. Полагаю, что это, так сказать, местный колорит, потому что то же самое рассказал мне Гован, когда принес мне багаж. В самую точку, — вставил Эхайрис, — с этими двумя семьями происходит что-то ужасно странное. И вы, разумеется, не можете утверждать, что это семейное кладбище ринтулов, больше ни одной могилы. И потом, ринтулы даже не шотландцы. Зачем им было хранить своего родственника здесь, если только что-то их вынудило? — пробормотала леди Хелен. — Или они сделали это специально? Торжествующе завершила Хейверс. Она подошла к Сен-Джеймсу. — Инспектор Линли рассказал вам о допросе лорда Стинхерста, верно? — Выложил вам все, что узнал от лорда Стинхерста. Что происходит? сент джеймс на мгновение задумался, не солгать ли Хейверс или просто поставить на место. Дескать, их с Линли разговоры ее не касаются. Но у него было такое чувство, что она потащила их в поход не ради того, чтобы свалить вину за гибель писательницы и парнишки Настюарта Ринтула. Ей было куда проще привезти сюда Линли и показать ему эту странную заброшенную могилу, ему самому. То, что Хеверс это не сделала, могло означать две вещи. Или она собирала свои собственные улики, чтобы добиться очередного чина, очернив при этом Линли перед в скотленд ярде или она искала помощь у него, Сент-Джеймс, чтобы не дать Линли совершить огромную ошибку. Хеверс отвернулась, отошла в сторону. — Да ладно, мне не следовало вас об этом спрашивать. Вы его друг, Саймон, конечно, он с вами говорил. Она рывком натянула шерстяную шапку, закрыв лоб и уши, и уныло посмотрела на озеро. Понаблюдав за ней, Сент джеймс решил, что она все-таки заслуживает доверия, и надо дать ей возможность доказать, что она его стоит. Он поведал ей историю лорда Стинхерста в пересказе Линли. Машинально потягивая то за один, то с за другой засохший сорняк у ограды, Хейверс внимательно слушал эту запутанную историю любви и предательства, которая окончилась смертью Джеффри Ринтула. Ее глаза, прищуренные из-за слепящей яркого на солнце и снега, остановились на могильном камне. Когда Сент-Джеймс закончил, она задала ему только один вопрос. — Вы этому верите? — Не вижу причин, зачем человеку в положении лорда Стинкерста клеветать перед кем-либо на себя. Даже, — добавил он, — увидев, что Хеверес раскрыл рот, — чтобы спасти свою шкуру. — Слишком благороден для этого. И это он был резким. — Вовсе нет. Слишком горд. — Тогда, если вы так говорите, — это вопрос гордости, желание соблюсти приличие, разве он не постарался бы сохранить эту видимость более надежно? — Что вы имеете в виду? Леди Хелен, не удержавшись, смешалась. — Если бы лорд Стинхерст хотел притвориться, что все в порядке, Саймон, разве он не отвез бы Джеффри домой, чтобы похоронить в Сомерсете, раз уж он сохранил свой брак? Если честно, мне кажется, что переправить останки брата домой было бы в конечном итоге гораздо менее мучительно, чем тридцать шесть лет оставаться мужем женщины, которая одурачила его вместе с его собственным братом. Хелен умела мыслить широко. Сент-Джеймс был вынужден признать это, хотя он не сказал этого вслух, но этого и не требовалось, потому что сержант Хейверс прочла это все по его лицу. «Прошу вас, помогите мне прощупать семью Ринтул», — отчаянно взмолилась она. «Саймон, я кляну, что Стинхерсту есть что скрывать, и мне кажется, что инспектору Линли дали лопат, чтобы он докопался сам. Возможно, ярд дал. Не знаю». Сэн Джеймс колебался, думая о тех трудностях, которые он создает для себя, балансируя между доверием Линли и непоколебимой уверенностью Хеверс в виновности Стинхерста если согласиться помочь ей. — Это будет нелегко. — Если Томми узнает, что вы ведете собственное расследование, Барбара, расплата будет страшной, нарушение субординации. — Для отдела вы станете конченным человеком, — тихо добавила леди Хелен, — и снова, кажется, на улице. — Думаете, я этого не знаю? — бледное лицо Хеверс выражало решимость и мужество. А кто станет конченным человеком, если тут есть какое-то преступление? Если оно выплывет на свет из-за настырности какого-нибудь журналиста типа Джереми Винни, боже ты мой, который держит нос по ветру. По крайней мере, если я стану копать под Стинхерста, инспектор будет таким образом защищен, потому что все будут думать, что я действую по его приказу. Томми вам не безразличен, да? Этот внезапно заданный леди Хелен вопрос заставил Хеверс сразу отвести глаза. «Большую часть времени я ненавижу этого несчастного пижона», — ответила она. «Но если ему суждено быть уволенным, пусть случится не из какого-то болвана вроде Стинкерста». Сент-Джеймс улыбнулся с вирепостью ответа. «Я вам помогу», — сказал он. «Чего бы это мне не стоило». Хотя широкий ореховый буфет был весь уставлен блюдами с подогревом, источающими разнообразные запахи от копченой рыбы до яиц в столовой, когда туда вошел Линли, находился всего один человек. Элизабет Тринтул сидела спиной к двери и, явно безразличная к звуку его шагов, даже не повернула головы, чтобы посмотреть, кто составит ей компанию за завтраком. Она гоняла вилкой по тарелке одинокую сосиску, пристально глядя на блестящий след жира, похожий на след улитки. Линли подсел к ней с чашкой черного кофе и ломтиком холодного тоста. Судя по одежде, она намеревалась вместе с своими родителями отбыть в Лондон. Но, как и вчерашний ее наряд, черные юбки серый джемпер были ей чересчур велики, и хотя черные колготки были подобраны абсолютно им в тон, их элегантность сводилась на нет маленькой стрелкой на щиколотке, которая, конечно же, поедет дальше. На спинке стула висел чудной длинный до полу плащ густо-синего цвета. Вне всякого сомнения плащ не вязал со всем обликом Элизабет. То, что она вовсе не жаждет насладиться его обществом, Линли сообразил сразу, кто кусился напротив нее. Закаменевшим окаменевшим миг лицом она отодвинула стул и начала подниматься. — Я... — Так понял, что Джой Синклер была помолвлена с вашим братом Аликом, — заметил Линли, словно она не пошевельнулась. Она, не отрывая глаз от тарелки, снова села и приняла с тонюсенькими ломтиками нарезать сосиску, ни единого не отправив в рот. Руки у нее были необыкновенно большие, даже для женщины ее роста. Ее костяшки пальцев узловатые и некрасивые, их покрывали глубокие царапины, — заметил Линли, — нескольких дней давности. «Кошки!» Ее голос позвучал почти грубо. Линли не стала отвечать на эту краткую реплику, прям она продолжила. «Вы смотрите на мои руки. Это царапина от кошек. Они не очень-то любят, когда прерывают их совокупление. Но есть некоторые занятия, которые мне совсем не хотелось бы терпеть на своей кровати». Двусмысленные замечания красноречивые в своем невольном признании. — Интересно, что извлек бы из этого аналитик, — подумал Линли. — Вы хотели, чтобы Джой вышел за вашего брата? — Теперь это вряд ли имеет значение, не правда ли? Алик мертв уже много лет. — Как она с ним познакомилась? — Мы с Джой учились в одной школе. Иногда она приезжала к нам на короткие каникулы в середине четверти. а Алик был там. — И они поладили? При этих словах Элизабет подняла голову. Линли поразился, что женское лицо, может быть, настолько лишено выражения, оно казалось неумело раскрашенной маской. Джой ладила со всеми мужчинами, инспектор, это был ее особый дар. Мой брат был всего лишь одним из длинной череды ее вздыхателей. Однако у меня создалось впечатление, что она воспринимала его гораздо серьезнее, чем других, разумеется. Почему бы и нет? Алек достаточно часто во всеуслышание заявлял о своей любви, чтобы выглядеть идеальным простаком, ублажая в то же время ее самолюбие. И сколько из этих других могли предложить ей перспективу стать графиней Стенхерст, когда папочка сыграет в ящик? Елизабет принялась выкладывать из кусочков сосиски узор на тарелке. — Ее отношения с вашим братом осложнили вашу дружбу? Из ее ноздрей вырвался короткий смешок как дуновение резкого ветра. Наша дружба существовала только благодаря Алику, инспектор. Как только он умер, я стал неинтересна неинтересно, Джой Синклер. В сущности, после заупокоенной службы по Алику я видел-то ее лишь раз. Затем она не раздумывая исчезла. До этих выходных... Да, до этих выходных. Вот какими мы были подругами. Вы обычно ездите с своими родителями, такие вот связанные с театром поездки, Да ни за что, но я обожаю свою тетку. Это была возможность повидаться с ней, поэтому я и поехала. Неприятная улыбка изогнула рот Элизабет, чуть тронул ее нос и да исчезла. Разумеется, тут не обошлось без маминых расчетов относить моего романа с Жереми Винни. Я не могла разочаровать ее, она лелеяла такие смелые надежды на эти выходные. Она боится, что моя роза окончательно увянет, если вы позволите мне употребить столь смелую метафору. Линли проигнорировал этот дерзкий намек. «Винни давно знает вашу семью», — сделал он вывод. «Давно? Он знает папу целую вечность. И по театру, и так просто. Много лет назад еще в провинции он мнил себя вторым Оливье, но папа его вывел из этого заблуждения. Тогда Винни подался в театральные критики, где он с тех пор обретается, с удовольствием смешивая с грязью столько постановок, сколько удастся посмотреть». «Но это новая пьеса. Ну, отец принимал ее очень близко к сердцу. Новые открытия Азенкура и все прочее. Поэтому, полагаю, мои родители хотели моим присутствием обеспечить хорошие отзывы. Вы понимаете, о чем я? В случае, если Винни решит принять, скажем так, менее чем соблазнительную взятку...» Она с грубой откровенностью провела ладонью по телу. «Я в обмен на благоприятную статью в «Таймсе». Это отвечало бы отчаяниям обоих моих родителей, не так ли? Желанию моей матери, чтобы меня, наконец-то, должным образом обслужили. желанию отца с триумфом покорить Лондон. Она намеренно вернулась к первой теме, несмотря на то, что Линдис говорил о другом. Он послушно подхватил ее мысль. — И именно поэтому вы пошли в комнату Винни в ночь, когда умерла Джой? В ответ Элизабет вскинула голову. — Конечно, нет! «Люстивый человечек с пальцами, похожими на волосатые сосиски?» Она тнула вилкой в тарелку. «Насколько я знаю, ту маленькую бестью могла получить Джой. Мне он жалок, отирая среди людей театра в надежде, что поднаберет у них таланта, которого ему не хватило, чтобы покорить публику много лет назад. Жалок!» Внезапный взрыв эмоций, похоже, выбил ее из колеи, и словно для того, чтобы обуздать его, она... Отвела взгляд, сказала Ну что ж, возможно, что именно поэтому мама считала его такой подходящей для меня кандидатурой, два ничтожества вместе плывущих к закату. Боже, какая романтическая мысль. Но вы пошли в его комнату? Я искала Джой. Из-за тети Франчи ее чертовых жемчугов. Хотя, когда я теперь об этом думаю, мне кажется, что мама и тетя Франчи, вероятно, спланировали всю эту сцену заранее. Джой бросился к себе в комнату, истекая слюной над своим новым приобретением и оставив меня наедине с свиньи. Мама, без сомнения, уж побывала в его комнате с лепестками цветов, святой водой, и оставалось только завершить это соответствующим финалом. Какая жалость! Сколько усилий она приложила, и только для того, чтобы он положил глаз на Джой? Вы что же совершенно уверены в том, что происходило в комнате Винни? Нет, действительно важно. — Вы видели, Джой? Вы уверены, что она была с ним, и что там больше никого не было? — Я... — Элизабет замолчала. Резким движением переложила нож вилку. — Конечно. Это была Джой. Я же слышала их. — Но не видели ее. Я слышал ее голос. Шепот, бурмотание. Было поздно. Ей пришлось говорить негромко, верно. — Это была Джой. Кто еще мог быть? И что другое могло быть между ними после полуночи, инспектор? Читали стихи, да? Поверьте мне, если Джо явилась в комнату к мужчине, то у нее на уме было только одно. Я это знаю. Она проделывала это и саликом, когда гасила у вас. Елизабет плотно сжала губы и снова заняла своей тарелкой. Расскажите мне, что вы сделали после того, как ушли с читки, — просил Линли. Она сложила ломтики сосиски аккуратным треугольничком. Затем ножом принялась резать кружочки пополам. Каждому ломтику было уделено внимание и полная сосредоточенность. Через минуту она заговорила. — Я пошла к своей тете. Она расстроилась. Я хотел ей помочь. — Вы ее любите? — А вас, похоже, удивляет, инспектор. Просто небывалое чудо, что я могу кого-то любить, верно? — Поняв, что ей не вывести его из себя, она сложила нож и вилку, отодвинулась подальше от стола и посмотрела ему прямо в глаза. Я отвела тетю Франчеву в ее комнату, положила ей на голову компресс, и мы поговорили. О чем? Разовед снова улыбнулась, и в этой улыбке необъяснимым образом соединились насмешка и тайное торжество. О ветре В известном романе сказки. Если уж вам так надо знать, сказала она, вам знакома эта история, не так ли? Жаба, барсук, крыса и крот. Она поднялась и набросила на плечи плащ. А теперь, если у вас все, инспектор, у меня есть еще дела. И с этими словами она оставила его. Лин ли услышал, как она хохотнула в холь.